Если это не сломит Ленинга, можно попробовать другие пути. Но солдаты должны усвоить, пусть ему даже придется тыкать их носом в грязь, что кратчайший путь избавления от неудобств — это успешное окончание операции. Им нравятся биваки, так ведь? Ну что же, это можно устроить. Завтра можно организовать общую переброску войск на тот или иной фланг. Выпрямление линии фронта на несколько сот ярдов, с рытьем новых окопов, установкой новых проволочных заграждений, новых палаток. А если они начнут опять прокладывать дощатые дорожки и заводить комфортабельные уборные, можно провести еще одну переброску. Все дело тут, видимо, в склонности американцев к обзаведению недвижимой собственностью. Построить себе дом зажить в нем тихонько, жирея и, наконец, умереть. Дисциплину в дивизии надо подтянуть. Если солдаты уклоняются от соприкосновения с противником, то в госпитале наверняка должны быть симулянты. Надо будет послать записку в полевой госпиталь, чтобы там разобрались со всеми сомнительными случаями. Люди в частях слишком уж распустились, слишком много таких, кто сопротивляется его воле, ставит ему палки в колеса. О, они были бы рады, если бы назначили нового генерала, мясника, который бесцельно загубил бы их жизни. Ну что же, если они не воспрянут духом, то скоро получат мясника. В генералах такого плана недостатка никогда не было. Кипя от негодования, Камингс возвратился в свою палатку, сел за стол и начал нервно вертеть в руках карандаш. Потом он швырнул его на пол и с лихорадочной ненавистью уставился на стол для карт рядом с койкой. Стол показался ему сущей насмешкой. Генерал почувствовал, что в палатке какой-то непорядок. После утренней приборки Клэллона здесь что-то изменилось. Он еще раз обвел беспокойным взглядом палатку. Не то промычал, не то возопил он. Его грудь внезапно пронзила острая боль. Посреди палатки на самом виду на полу валялись спичка и окурок, который кто-то с силой вдавил в дощатый настил. Мерзкая масса из грязного пепла, обожженной бумаги и коричневого табака. На столе лежала записка, которую раньше генерал не заметил. «Сэр, ждал вас». Но вы не появились. Я доставил испрошенное вами продовольствие Хирн. Стало быть, это Хирн, испачкал пол. Но, конечно же, он. Камингс подошел к спичке и окурку, с невыразимым отвращением подобрал их и бросил в мусорную корзину. На полу осталось немного черного пепла, который генерал растер подошвой. Несмотря на испытываемое отвращение, он заставил себя понюхать пальцы, хотя ненавидел запах окурков. Произошла какая-то реакция в кишечнике. В глубине желудка у него что-то сработало, и Камингса бросило в пот от острого расстройства желудка. Он протянул руку, нащупал полевой телефон, крутанул рукоятку вызова и пробормотал в трубку. «Найдите хирна и пришлите его ко мне». Генерал с силой потер свою левую щеку, которая, казалось, утратила всякую чувствительность. «Сотворить такое!» Камингса переполнял гнев. Он крепко стиснул зубы, сердце забилось учащенно, в кончиках пальцев бешено пульсировала кровь. Это было невыносимо. Подойдя к холодильнику, он налил стакан воды и выпил ее маленькими судорожными глотками. На мгновение где-то между приступами ярости, наплывавшей на него волнами, появилось другое чувство – странное сочетание отвращения и чего-то похожего на страх, необъяснимого возбуждения и бессилия, даже покорности, как у молодой девушки, обнажающей свое тело перед толпой незнакомых мужчин. Но ярость тут же смела это чувство, заполнила все его существо настолько, что подавила все другое и заставила его трястись от невыносимого возмущения. Если бы в этот момент у него в руках оказалось какое-нибудь животное, он задушил бы его. Вместе с гневом Каммингс чувствовал страх, явный, хорошо сознаваемый. Действие Хирна равноценно тому, как если бы на него поднял руку солдат. В глазах Каммингса этот поступок превратился в символ непокорности войск, их сопротивления его воле. Страх, который они испытывали перед ним, уважение, которым он пользовался, были осмысленными, основанными на признании его и власти, возможности наказать их, но этого было недостаточно. Не хватало страха другого рода, слепого, заставляющего считать неповиновение ему светотатством. Окурок сигареты на полу был вызовом, отрицанием его власти, таким же, как нарушение долга Ленингам или атака японцев, и он, Камингс должен расправиться с этим немедленно и безжалостно. Если он будет колебаться, сопротивление ему станет расти. Неповиновение нужно вырвать с корнем.